Глава 42. Тень в ночи. Как только змея рванула, нему прыгнул за ней, крутясь ножом для убоя свиньи, как смерч, он врубился в самое тонкое место между её головой и телом. Навок ножа за бой свиней — солнце на тысячеуровневых волнах Восточного моря. Это движение мясника должно обладать величием солнца, восходящего вместе с тысячей накатывающих друг на друга волн, Используя непревзойдённую силу ножа для разрубания и разрушения любой сил, выстоящей на пути. Я должен безглавить её!» Все мысли нему поглотило одно единственное слово. «Рубить, рубить, рубить, рубить, рубить!» Вжух! Кровь змеи разбрызгалась повсюду, в то время как её треугольная голова, такая же широкая, как обеденный стол, была отделена от тела, но всё равно продолжила лететь к деревенской семье. Змея даже не подозревала, что её голова уже была отрублена. Глядя на огромную летящую голову змеи, которая во что бы то ни стало собиралась добраться до бедной семьи, Цанемо прыгнуло и обрушился вместе с ударом ноги на пасть змеи, тем самым закрывая её. Вместе с Цанемо, стоящим сверху, голова рухнула прямо перед испуганными деревенскими жителями. Трое ошеломлённо уставились на мальца перед ними. Цанемо наклонился и ослепительно улыбнулся маленькой девочке. «Все в порядке, малышка!» Внезапно раздался громкий плач ребёнка, И из частично разрушенного дома выбежала женщина улыбаясь, и, улыбаясь, огласила. «Моё поздравление! И мать-ребёнок полностью в порядке!» Санему немедленно убрал нож чехол с коровьей кожи и рванул обратно во двор. Мальчик взволнованно подбежал к нему, в то время как бабушка Сы вышла, чтобы помыть руки, и бросила взгляд на счастливую парочку позади. «Ты доволен, Моэр?» — улыбнулась бабушка Сы. Санему посмотрел на любящую семью и мягко кивнул головой. Его рука неосознанно потянулась к шее, чтобы дотронуться до нефритового кулона. Бабушка сыпо посмотрела на его руку и горько вздохнула в мыслях. Слепой шагнул вперёд и зевнул. «Вопрос улажен. Так что нам пора готовиться ко сну. Бабуль, у них не так много свободного места. Как думаешь, может, мы их подвинем?» Бабушка обернулась и угрожающе взыркнула на слепого. Тот почувствовал мороз, бегущий по всему телу. Он тут же повернулся. Воткнул свою бамбуковую трость в землю и сказал в пустоту. В наши дни даже слепые должны застачать свои сердца. Как печально, что добрые люди совсем уже выродились. Пойду посплю на улице. Бабуль, почему местные жители всё это время не замечали этой змеи? Не домевал нему смотря как деревенские деревянские вот хво змеи с дерева. Он с детства жил в деревне цаньлао все жители которые были инвалидами, даже бабушка Сы, она была горбуном. Однако эти старики были способны пойти на всё ради него. В этой деревне все жители были в основном обычными людьми, несмотря на то, что в деревне жили практики, но их совершенствование было не так высоко, поэтому у них были лишь подозрения насчёт этой змеи. В великих руинах лишь одна деревня Цэньлао. Бабушка Сы подавленно смотрела на людей. Большинство живущих здесь обычные люди, которые упустили свой шанс бежать из великих руин во время катастрофы. «Также тут много тех, кто не смог продолжить жить во внешнем мире и был вынужден бежать сюда, дабы скрыться от налогов помещиков, обрекая себя на борьбу за выживание здесь». «Внешний мир?» – удивлённо моргнул Циньмо. «Внешний мир намного опаснее великих руин!» – процедила бабушка и продолжила ровным холодным голосом. «Иначе твоей бабушке и остальным не пришлось бы прятаться здесь, в великих руинах. Перестань постоянно думать о путешествии во внешний мир!» Санимо почесал голову, не понимая, почему его обычно добрая и приветливая бабуля неожиданно разозлилась. Бабушка сыпанье взяла голос и прошептала. «С этой змеей что-то не так. Странные звери обычно не могут зайти в деревню, но эта огромная змея пряталась на территории поместья в течение многих лет. Боюсь, она была оставлена кем-то преднамеренно. Этот метод разведения... Кажется, он является методом разведения дьявольского культа». Что-то интересное может произойти сегодняшней ночью. Змею специально оставили расти здесь, чтобы навредить жителям деревни? Сердце со ньему похолодело. Кто настолько гнилой душой мог сотворить такое? Змея точно съела душу нескольких новорождённых. Зачем нужно было скармливать ей всех этих младенцев? Мэр, что-то таинственное может случиться с тобой этой ночью. Ни в коем случае не двигайся и не издавай звуков, если увидишь что-то выходящее за рамки твоего понимания. «Утром вся правда выйдет наружу». Бабушка Су усмехнулась, обнажив гнилые кусочки зубов, оставшихся во рту. Он использовал змею, чтобы высасывать жизненную силу и души младенцев, прежде чем поглощать сущность змеи, дабы укрепить свою собственную небесную душу и вернуть жизненную силу. Он, должно быть, совершенствуется подобным образом множество лет и обладает поразительными способностями. Подобный метод совершенствования определённо стал бы причиной того, что его воспринимали бы за дьявола, и подвергли гонениям среди людей во внешнем мире. Поэтому он был вынужден скрываться и сеять хаос здесь, в великих руинах. «Моэр, ты не сможешь справиться с ним. Просто наблюдай за шоу». Циньму кивнул, чувствуя растущее напряжение внутри. Счастливая семья довольно долго была на эмоциях. Они плакали и смеялись, прежде чем вспомнили о своих гостях. Они обустроили комнаты для бабушки Сы и Циньму, чтобы те хорошенько отдохнули. и Пара отдала в их распоряжение гостиную и спальную комнаты. Циньмо чувствовал, что подобное неправильно и неуместно, но бабушка-сынь отказалась от комнаты, строго наказала своему внуку спать в зале, а сама ушла в спальню. Вскоре все заснули. Какое-то время Циньмо пытался не заснуть, но устал сделала своё дело. Постепенно его веки опустились и закрылись. Посреди ночи, когда всё было тихо и спокойно, Циньмо внезапно вздрогнул и быстро открыл глаза, и Мгновением позже он понял, что не может пошевелиться. Дверь в комнату для гостей заскрепела, и сквозь открывшуюся дверную щель полился свет. На земле появилась длинная тень. Цаньмо открыл рот, чтобы позвать бабушку Сы, но не смог издать ни единого звука. Тень на земле дрогнула и начала двигаться, поднимаясь на стену. Оказавшись на стене, она исказилась и показала острые зубы и когти, что сделало царящую обстановка более угрожающей и пугающей. Холодные капли пота стекали по лбу Циньмоу. Тень медленно поползла по потолку, прежде чем зависнуть и взглянуть прямо на него. Циньмоу уставился прямо на тень, широко открыв глаза. Перед ним была реальная тень, висящая над ним. Она была ровной, но невероятно гибкой, постоянно меняя свои формы, словно практикуясь в навыке смены форм. Однако это просто тень. Как тень может свободно двигаться в пространстве без владельца? Где её хозяин? Порыв ветра ворвался в комнату через дверную щель и принёс с собой небольшой треугольный стяг, который был схвачен тенью, тут же взмахнувший им в сторону циньмо. В этот момент дверь спальни заскрипела и приоткрылась, давая пролететь маленькой серебряной бусине. Она была похожа на серебряные пилюли, которые хранились в обувшке дома. Бусина остановилась прямо между бровями циньмо и начала крутиться на месте, сохраняя свое изначальное положение, не издавая ни звука. Мечи размером с волос, которые почти невозможно было заметить, постоянно вылетали из серебряной бусины. Чёрная тень сделала круглое движение белым стягом, и он самостоятельно поплыл по комнате. Этот стяг был быстрый, как молния. Он сразу неоднократно атаковал ценему, лежащего на кровати. В тот же миг бусина тоже двинулась навстречу стягу и бесшумно столкнулась с ним, блокируя все его атаки. Независимо от того, сколько раз эти два странных объекта сталкивались, Не раздавалось никаких звуков, ничто не было уничтожено во время этих столкновений, стояла звенящая тишина и относительное спокойствие. Через некоторое время тень затряслась и выплюнула кровь из своего рта, белый стяк рванул вон, а чёрная тень в это время уже вышла из дома, растворяясь как вода. Серебряная бусина перестала вращаться и вернулась обратно во внутреннюю комнату. Только теперь Ценемо почувствовал, что снова может двигаться, и начал жадно глотать воздух. То, что произошло, выходило за рамки его понимания. Всё это казалось просто жутким сном, но пятна крови на полу подтверждали, что всё произошедшее было реальностью. Вне дома не было никаких звуков, за исключением слабого звона от удара по гонгу. Ночной сторож объявил, что сейчас ночь, чтобы жители не проснулись рано и не были поглощены тьмой за пределами деревни. Ночной сторож трижды ударил гонг и придержал его, дабы избежать лишних звуков, затем пошёл домой. Когда он добрался до своего дома, то увидел Слепого, идущего мимо, и мирно постукивающего бамбуковой трости перед собой. «Старый брат, найди место, чтобы отдохнуть!» Ночной сторож быстро подошёл и остановил Слепого, а затем сказал с улыбкой на губах. «Уже так поздно! Будь осторожен! Не выходи за пределы деревни, дабы не быть съеденными монстрами!» Слепой улыбнулся и дважды постучал свои трости по тени сторожа. «Спасибо за предупреждение!» Поблагодарив, слепой постукивая своей трости по земле, медленно ушёл. Неожиданно две сквозные дыры появились на груди мужчины, он пошатнулся, и его тело рухнуло на землю. «Насколько же твоё копье быстрое, раз оно смогло прервать моё заклинание?» я знаю, кто ты. Может, сейчас ты и слепой, но ты стал ещё опаснее, чем раньше». Ночной сторож последний раз вздохнул, и его глаза заволоклопили пелена смерти. Маленький белый треугольный стяг медленно опустился сверху и закрыл его лицо.